Глава 41. Роман много раз пытался дозвониться Шестенно на мобильник, но тщетно. Следуя за пучком света карманного фонарика, он обошёл дом капитана и удивился, заметив, что в 5:00 утра у Ноэми уже горит свет. Ноэми появилась на крыльце в льняных пижамных брюках и облегающей футболке, совершенно проснувшаяся. Слишком рано для хорошей новости, вместо приветствия бросила она: Самое время, потому что ничего хорошего нет. Но это тебя не слишком касается, как впрочем и расследование. Хозяйственные строения моего отца подожгли. Он потерял много голов скота. Чёрт, сочувствую. Ты знаешь, как это случилось? Пожарные почти повсюду обнаружили следы углеводорода. Вдобавок кто-то обстрелял дом. Вот так новость. А как отец? Не беспокойся. Чтобы его напугать, надо гораздо больше. Шастен на мгновение задумалась. «Что бы ты ни говорил, это может касаться расследования», — сказала она. «Поскольку у нас нет никаких улик, все странное, что творится в округе в радиусе 10 километров, надо считать связанным с нашим делом». За спиной Ромэна на фоне рассветного неба появился еще один силуэт. «Именно это я говорил твоему заместителю по пути», — подтвердил ее слова Юго. Мгновенное удивление, смущение. Теперь, в зависимости от развития событий и сдержанности Адриэля, все могло выйти из-под контроля. «Привет, капитан», — улыбнулся Юго. «А мы-то рассчитывали тебя разбудить». «Привет, водолаз. А с чего это ты рыщешь вокруг моего дома?» — наигранно развязанным тоном проговорила она. «Из гостиницы были видны языки пламени, а потом и дым». Флик остается фликом, так что я решил сходить глянуть и на месте повстречался с твоим заместителем. Он сделал шаг вперед, будто приглашение войти было совершенно очевидным, однако Ноэми не шелохнулось. «Предложишь кофе или нам так и торчать на улице с собакой?» Именно этот момент выбрал Адриэль, чтобы выйти из душа с полотенцем, обернутым вокруг бедер и глупой улыбкой на губах. Буду готов через 10 минут, бросил он никому не обращаясь, и тут заметил на пороге стеклянной двери полицейских. Без всякого смущения он подошёл к ним, одной рукой придерживая полотенце, а другую протянув для приветствия. Здравствуйте, господа. Адриэль, бывший коллега, бывший бойфренд. Мужчины поздоровались. Роман не знал, куда деться, а вид его не предвещал ничего хорошего. Я делаю себе кофе, может, сделать для всех? Разворачиваясь, чтобы вернуться в дом, непринуждённо и уверенно сказал Адриэль, будто всегда здесь жил. Юго сквозь зубы процедил: "Жду в машине". Я растворился в ещё робком утреннем свете. Роман уже заметил, что Нойми рядом с Массе всегда испытывает смятение, а тот проявляет к ней явный интерес, недаром всю дорогу к дому только о ней и говорил. Так что Роман предпочёл отвести глаза. Она же в растерянности схватилась за голову с желанием надавать себе пощёчин. Что за идиотка? Ну что за идиотка? Вот ведь чистая идиотка, бичевала она себя. Ага, капитан, ты здорово облажалась, подтвердил Валанд. Да ещё с этим бывшим из тридцать шестого дома, про которого ты мне говорила. Через мгновение Ноэми взяла себя в руки и для начала решила избавиться от того, что её больше всего раздражало. Искренне сочувствую твоему отцу, но не мог бы ты отвезти этого козла на вокзал, пожалуйста? На 6:56 я этим займусь, а ты беги давай. Подожди. На неровной дороге Нойми заляпала брюки влажной землёй. Она ускорила шаг с зажатыми в руке ключами от ленд-ровера. Да подожди ты, ну пожалуйста. Позволь проводить тебя до гостиницы. Юго не охотно остановился. «Даю тебе время на одну задержку дыхания». Я накосячила, страшно накосячила. Она произнесла то же слово, что накануне Адриэль, и не смогла закончить фразу. Но ими умолкла, пытаясь найти объяснение полному отсутствию правдоподобного объяснения. Всплеск ненависти к Адриэлю, потаенная месть, идиотский вызов, по-прежнему жгучая обида. «Подчинить его, а потом бросить». Она не могла придумать ничего, что могло бы действительно приглушить боль, которая читалась в разочарованной улыбке Юго. И тогда заговорил он. «Ты скрываешь свои рубцы, но для меня ты не хуже и не лучше, чем прежде. Я знал тебя только такой, и меня это не смущает. Они хотя бы честны, эти твои рубцы. Они не прячутся, не лгут. Они говорят о тебе. Но, вероятно, ты все обдумала. Наверное... встретившись с бывшим ты допустила, что можно всё стереть, начать жизнь с той точки, где всё прервалось, с момента, когда ты себе нравилась. В таком случае мне в ней нет места. Да это и не важно. Мы едва знакомы. Ничего ещё не началось. Никто не будет страдать. Это не то, что ты думаешь. Я всё могу объяснить. Он для меня ничего не значит. Хотя всё это было правдой, Ноими мысленно произнесла и отвергла каждое из затёртых оправданий, хотя отговорок и быть-то не может. Овладевшая ею немота знаменовала конец разговора. Юго протянул руку к её ладони. Ноими понадеялась, что так он даёт понять, что прощает, но он просто забрал ключи от внедорожника. Оставлю машину на парковке гостиницы, а ты попросишь кого-нибудь из своих парней забрать. Можешь распорядиться жизнью, как сочтёшь нужным. Ты знаешь, где я живу. Набережная Сены, речная бригада. В мрачном настроении, возвращаясь в дом на озере, Ноймис столкнулась с Роменом и Адрелем. Высылай на место криминалистов. Я хочу, чтобы они отыскали мне все шальные пули и послали на баллистическую экспертизу. Потом вызови Шатца, пусть через час приедет в комиссариат. Если это поджог, значит у Пьера Воланта есть враг. Я хочу знать, кто он. Будет исполнено, отрепортировал Роман. Подошёл Адриэль, наверное, чтобы попрощаться, но он успел только открыть рот. А ты заткнись.